Но так называемый Мартин Гетти вовсе не был похож на Бенни Эванса, даже отдаленно не напоминал. Однако достаточно вспомнить, как он себя вел. Сидел себе тихо, не высовывался, пока с молотка не пошел корты. Стало быть, это его сообщник. Интересно, были ли у этого сообщника свои мотивы, или же Эванс просто нанял его? 2 июня он отправился в Линкольн-Ин, одну из виднейших адвокатских контор Лондона. Сэр Сидни Эйвери отложил бумаги и потер переносицу. Итак, вы хотите знать, усматривается ли в действиях этого человека преступное нарушение закона? Именно. Он выдавал себя за несуществующее лицо? Так? Да. Увы. Но нарушение закона здесь не усматривается, за исключением тех случаев, если он делал это с целью извлечь выгоду обманным путем. Но всему этому маскараду предшествовало фальшивое письмо, но оно могло служить и предупреждением. Про себя сэр Сидни уже решил, что все это не более чем злой розыгрыш. Такого рода байки хорошо идут за обедом где-нибудь в судебном присутствии, но мысли своих он не выдавал и смотрел серьезно и мрачно, точно столкнулся с массовым убийством. Скажите, он хоть раз упомянул или намекнул на то, что принадлежит к могущественному и знаменитому клану Гетти? Ну, если и да, то косвенно. И вы решили, что принадлежит. Полагаю, что так. Пытался ли он забрать с собой картину этого голландца или какую-либо другую картину? Нет. У вас имеются соображения, кто бы это мог быть? Нет. Допускаете ли, что это было делом рук какого-либо обиженного и уволенного сотрудника вашей фирмы? Лишь одного, но его в зале не было. Вы уволили этого сотрудника? Да. На каких основаниях? Сейду вовсе не хотелось пускаться в подробности и описывать историю с картиной соседа за некомпетентность. Он мог быть компьютерным гением, о нет, он почти совсем не умел пользоваться компьютером. Зато был ходячей энциклопедией по части старых мастеров. Сэр Сидни вздохнул, «Не хотелось бы вас разочаровывать, но не думаю, что ребят в синей униформе заинтересует это дело, и прокурорскую службу тоже» из-за отсутствия доказательной базы. Этот ваш артист, который сперва изображал из себя Седовласова-кентукийца в старом пиджаке с козлиной бородкой и американским акцентом, мог в любую минуту превратиться в почтенного английского джентльмена в полосатом костюме с иголочкой. И даже если бы его выследили, как доказать, что это был именно он? Он оставил отпечатки, сколько-нибудь разборчивую подпись, да нет, нацарапал что-то неразборчивое. Но ну, вот видите... Он будет все отрицать, и полиции просто не за что зацепиться. А ваша уволенная за некомпетентность энциклопедия будет твердить, что просто не понимает, о чем это вы говорите. С ним та же проблема. Отсутствие доказательств. К тому же за ними стоит некий анонимный компьютерный гений. Нет, мне очень жаль, но ничего не получится. Он поднялся и протянул руку. На вашем месте я бы все это оставил. Но Перегрин Слейд вовсе не имел такого намерения. Выйдя в мощенный булыжником двор одного из четырех лондонских судебных иннов, он вспомнил слово, которое в разговоре с ним употребил сэр Сидни Эйвери, а именно артист. Где же он слышал или видел это слово, от чего оно ему так запомнилось? По поводу судебных иннов. По поводу иннов, внизу страницы читаем пояснение. Судебные ины четыре корпорации баристеров в Лондоне пользуются исключительным правом приема в адвокатуру. Далее по тексту. Вернувшись в офис, он запросил все данные по-прежнему владельцу соседы. но вот, так оно и есть. В графе «профессия» значилась «актер». Тогда он связался с одним из самых засекреченных частных детективных агентств в Лондоне. Команда состояла всего из двух человек. Оба были бывшими детективами-инспекторами, работали некогда в муниципальной полиции и славились тем, что добивались нужных результатов вдвое быстрее, чем все аналогичные государственные службы. Ответили они ему через неделю, но новостей было мало. Мы ровно пять дней следили за подозреваемым Эвансом, Ходили за ним буквально по пятам, но не заметили ничего необычного. Жизнь ведет тихую. Ищет работу, связанную с интеллектуальной деятельностью. Один из наших молодых агентов разговорился с ним в пабе. Похоже, он понятия не имеет об этой истории с голландским натюрмортом. Живет по старому адресу с девицей-панком. У нее столько металла на лице, что может потопить лайнер. Волосы выкрашены пергидролем и торчат клочьями, словом, мало напоминает компьютерного гения, а что касается актера, так тот, похоже, испарился. «Но на дворе у нас двухтысячный год», — возмутился Слейд, — «человек не может бесследно исчезнуть». «Мы тоже так думали», — сказал сыщик, — «мы можем проследить любой банковский счет, любую кредитную карту, документы на машину, водительские права, страховку». Найти человека по номеру карточки социального обеспечения. Только назовите, и мы тут же установим адрес владельца. Но только не в этом случае. Он беден, как церковная крыса. У него ничего этого просто нет. Ничего? Он получает пособие по безработице. Вернее, получал. А теперь перестал. И адрес, который нам дали в отделе соцобеспечения, тот же, что назвали вы. У него есть членский билет и квити профсоюза британских актеров с тем же адресом. Что же касается остального, то у нас сегодня все внесены в компьютер комми-мистера Трампингтона Гора. Вот он и ускользнул в какую-то щелку в этой системе и пропал.